Вот и наступил момент, которого он больше всего опасался. Началась охота на него самого. И охотники вооружены как следует. Хорошо хоть что у одного слишком слабые заряды. Или короткие стволы. Только этим можно объяснить то, что дробь рассыпалась во всю ширину коридора и, издарявив спину, не сбилась с ног. Ранения неприятные, но, кажется, не очень опасные. Вовец свернул в боковой коридор. Спину жгло. Наверное, нечто подобное чувствовал тот лысый, когда на него опрокинулся котел с кипящим бульоном. Вовец вскинул руки. Он хотел подпрыгнуть и взобраться на трубы под потолком, но боль так резко резанула спину, что он чуть не завыл. Сзади слышались неразборчивые голоса. Сейчас они тоже повернут в этот коридор и откроют огонь. Вовец, поскуливая от жгучей боли, припустил, что есть духу. Он летел в темноте, не считая шагов. Свой альпинистский кистень бросил по пути. Он выставил руки вперед и чуть не переломал их, налетев на стену. Едва успел отпрыгнуть влево, как грохнул выстрел. И дробь зашуршала, защелкала, заскакала по всему коридору. Интересно, успели они понять, куда, вправо или влево он отпрыгнул? Впрочем, выяснять это не было ни времени, ни желания. Вовет все так же на ходу достал фонарик и записную книжку, На пару секунд остановился, глянул на схему. Он мог сделать круг по коридорам и выйти в спину погони, если никто не идет ему навстречу, конечно. Тогда труба. Его возьмут в клещи и пристрелят. Сразу. Проклятые ботинки чудовищно топали по бетону. На слух можно за версту определить, куда он побежал. Вовед сунул руку в карман и вынул маленький ножичек, взятый у мертвого бандита еще под люком в гараж. Щелкнув кнопочкой, остановился и безжалостно вспорол плотный ряд шнуровки на одном ботинке, потом на втором. Время стоило дорого. Секунда – жизнь. Дальше бежал в носках, практически бесшумно. Но ботинки не бросил, держал в руках. Не потому, что жалко бросить, а чтобы не навели на след. Может, враги потеряли его и сейчас мечутся по коридорам, ищут. Он снова оказался в разделочной. Короткими вспышками фонарика осветил обстановку: Труп шофера на тележке. Бандит, которого он огрел альпинистским карабином по уху и сковал наручниками, лежит тихо, не стонет. Глаза у него закрыты и вроде уже не дышит. Под головой черная лужа крови, рядом бесформенной продолговатой кучей оранжевой клеенка. Вовец прислушался. Подозрительный шум. Похоже, гонится и уже близко. Превозмогая боль в спине, нагнулся, поднял широкий мясницкий тесак. Мелькнула мысль. «А что, если спрятаться, переждать?» Сунулся к льенке, задрал край, намереваясь забраться под нее. Мигнул фонариком и отшатнулся. Жуткое оскаленное лицо мертвеца с выпученными побелевшими глазами. Шарахнулся, даже про боль в спине на миг забыл. Запнулся о большой корыт из нержавейки, бросился на него прижал, чтобы не загремело. Затем аккуратно перевернул, улегся боком и накрылся, прижав ботинки к животу. В руке держал нож и с тоской ждал, придут искать, или бог милует. Но правильно говорят воры, бог не фраер, не миловал. Возле разделки сошлись Садык и Бугор, подошедшие с противоположных концов коридора. Они сразу кинулись к метрофазе, Вовец, затаив дыхание, стиснув зубы, чтобы не застучали ненароком, прислушивался к происходящему. Спина уже не причиняла такой боли, как прежде. Может, уже успокаивалась, а может, просто он не шевелился и не беспокоил тем самым дробь, засевшую под кожей. «Ну и что?» — гнусавил один. «Живой еще немного или совсем окочурился?» «Кажись, все. Откипятился». Сейчас еще проверю. Послышались смачные шлепки, следом стон и всхлипывающий тихий голос. Свет, блин, в глаза. Ага, живой. Бугор, давай те ключики. Я же говорил, пригодятся. Ключи никогда не надо выбрасывать, хоть какие. Сейчас открой браслетики, не трепыхайся. Кто тебя так приложил? Ох, блин. Не помню ничего. Ой, ухо, ухо. Вот скотина. Да кто, кто? Знал бы, убил бы. Что же было-то, а? Это я тебя спрашиваю, что было. Вспоминай, зараза, сколько их было. Оружие какое. Один. Ой, ухо. Один. Ничего у него не было. Он котел, перевернул, гад. Лысый его зашкерил якорем, а он на него котел. Свет сразу и погас. Замкнул, блин, на все три фазы. Короче, сейчас свет пойдешь делать, а потом мы этим хреном все вместе займемся. Похоже, он один тут лазит. Вовец лежал под корытом, ни жив, ни мертв. Смерть стояла рядом и притоптывала пяткой от нетерпения. Он слушал разговор врага совершенно отстраненно, словно это радио на кухне говорило. Видимо, в трудные минуты мозг человека переключает какие-то внутренние рычажки, и такая отстраненность помогает легче переносить подобные стрессы. Они ушли. Похоже, так обрадовались перспективе наладить электричество, что не удосужились обратить внимание на перевернутой корыто. Вовец осторожно выбрался из своего укрытия. Держа в одной руке ботинки, а в другой тяжелый разделочный нож, бесшумно двинулся следом за бандитами. Спина горела, ноги мерзли на бетонном полу, глубокая царапина на руке ныла и соднила. Метрофаза как его не подгоняли, быстро идти не мог, поэтому вовец скоро настиг их. Естественно, что приближаться не рискнул, следовало в отдалении. Он пытался расслышать, о чем они говорят и понять, как будут действовать дальше. Бандиты чувствовали себя достаточно уверенно и спокойно. Не оглядывались, не светили фонариками назад и по сторонам, не прислушивались, не пытались стоиться. Наоборот, говорили громко, как привыкли, и топали кирзовыми башмаками, шугая мечуящееся по коридору зверье. Похоже, они считали, что с вовцом покончено. Сейчас снова наладит свет, не спеша прочешут коридоры – Загонят его в подходящий угол и спокойно пристрелят. Жаль, но ничего расслышать не удалось. Слишком близко он не рискнул подобраться, а голоса отражались от стен и, накладываясь, превращались в неразборчивый шум. Возле железных дверей в номера подземной гостиницы банда остановилась. Бугор загрохотал рукояткой пистолета в одну из них. Заорал, пытаясь докричаться внутрь. До вовца этот громкий голос донесся достаточно отчетливо. неотчетливо была только гнусавая дикция. Он вслушивался и постепенно начинал понимать, в чем дело. Кто-то заперся в комнате, женщина или даже две, судя по выражениям. Ты поняла, падла, что выкупать не собирается? Поняла, да? Ты тут останешься, зараза. Коллективное пользование. Бугор еще покричал, постучал. Садык с метрофазой терпеливо ждали, пока Гунявый прокричится. Наконец, двинулись дальше по коридору, туда, где располагался замаскированный выход на территорию завода, а к стене был пристрелен дюбелями железный шкаф с красными электрическими молниями на дверце, воняющий горелым металлом. Вовец бесшумно прошлепал к стальной двери, присел, поставил рядом ботинки, поскреб фонариком. Жека внутри камеры услышала тихий металлический скрежет. Подошла к дверям, на ощупь отыскивая в темноте дорогу. Прислушалась. Скрежет повторился где-то внизу. Она присела. Этот звук обеспокоил ее. Уж не пытаются ли бандиты распечатать дверь? Не те еще взломщики. Ее воображение сразу нарисовал какие-то кривые блестящие железки, длинные сверла и зазубренные штуковины всякие козьи ноги и фонки. К сожалению, инвентарь взломщиков в детективах описан довольно поверхностно, и воображение читательницы сейчас подсказывал ей всякие невероятные ужасы. Да еще Шеломов продолжал бормотать в своем углу, мешал расслышать. «Да замолчишь ты в конце концов!» Не выдержав, Жека вскочила. Нащупав на кровати подушку, швырнула в темноту. Шеломов заткнулся. Видать, попала. Прислушалась снова. Тихий, царапающий звук и еле различимый шепот. «Кто там?» — крикнула она. Это таинственное подкапывание уже начинало пугать. Женя, голос за дверью стал громче. «Это я, Володя! Открой!» «Какой Володя?» Она ничего не понимала. «Тише, не кричи! Володя Меньшиков!» Я тебя вчера выпустил из камеры, потом на трубы поднимал. Она узнала. Сразу узнала, но не поверила себе. Сейчас, торопливо нащупывая ключом заможную скважину, терялась в мыслях. Неужели он все время был в подвале? Неужели ему так и не удалось выбраться? Неужели все пропало? Наконец ключ попал в свое законное отверстие, щелкнул замок, и вовец ввалился внутрь. Жека тут же торопливо захлопнула дверь и повернула ключ. «Ну что? Ну говори!» Она в темноте нашла его, нетерпеливо стала теребить одежду. Пальцы наткнулись на обвязку из парашютного стропа. Ухватились крепко. «Я вернулся за тобой!» «Правда?» Она притянула его за обвязку, крепко и быстро поцеловала в губы. «Какой ты!» Поцеловал еще раз. «Молодец!» У вовца дыхание перехватило, и мысли спутались. Такой горячей встречи он никак не ожидал. Сразу растерялся и не знал, что делать дальше. «Ну, говори, говори!» Громко зашептала Жека, обдавая его лицо теплым сильным дыханием. «Ты Петю видел? Что он сказал?» У вовца сердце упало. «Так хорошо началось, и вот на тебе, Петя!» А что он в самом деле себе вообразил? У нее же муж есть законный миллионер, богач, и все равно обидно. Лучше уж бы не целовала. Он тяжело вздохнул. Я ему звонил. Пауза затянулась, и Жека снова затеребил его. Ну говори же! Он сказал, что просит пятьсот тысяч долларов, а он больше двадцати не может дать. Как не может? Как не может? Жека встряхнул вовца так. «Будто это он, а не Петя денег пожалел!» «Да он мне по пять тысяч каждый месяц дает на расходы! У него денег куры не клюют!» «Ладно, об этом я с ним потом поговорю! Как он собирается меня отсюда вытаскивать?» «Знаешь, Вовец замялся. Разговор получался трудный. Он к такому не был готов и сейчас не знал, что отвечать. Не хотелось причинять боль такой красивой и милой девушке». «Он очень странно себя повел. Вначале сказал, что ты в Ялте отдыхаешь, потом прислал двух каких-то качков. Они мне допрос учинили». Он смешался и замолчал. «Эх, дурак он, дурак. Не надо было тогда в джипе трубку бросать. Надо было сказать, где находится. Глядишь, сейчас бы уже наверху воздухом дышал, а не сидел в душной темноте, не зная, что делать дальше, как выбираться из этой мышеловки». Прикончат они нас! Всех прикончат! Истеричный вскрик раздался столь неожиданно, что в овец вздрогнул и схватился за карман со стрелялкой. Увы, штормовку он сбросил вместе с рюкзаком возле котла. Стрелялка осталась там же. Да заткнись, ты, урод! Грубо выкрикнула Жека. Вовец достал зажигалку, поднял над головой длинное желто-голубое пламя. Огонь отразился в зеркале, прибавляя света. Из-за угла, словно кролик из норы, глядел человек. Кривил темные губы в плаксивой гримасе, поблескивали стеклышки очков, резкие тени уродовали лицо. Кто это? Тоже заложник. Да, так, труп ходячий. Жека презрительно махнула рукой. Одним словом, шеломов. Овец осмотрелся, насколько позволял мертвый газовый свет. Погасил зажигалку и осторожно присел на кровать, стараясь держать спину прямо. Ему было не до выяснения личности человека из-за угла. Жека присела рядом, прижалась, обняла вовца, ткнулась носом в плечо. Боже мой, ты вернулся ради меня! Какой ты? Правда, мы выберемся из этого кошмарного подвала. Вовец дернулся и охнул от боли. Жека слишком сильно провела ладонью по спине. «Осторожно! У меня вся спина дробью нафарширована!» «Я же не знала! Прости! Что же ты сразу-то не сказал?» Засуетилась девушка. «Раздевайся! Надо посмотреть! Что-то сделать, бинтовать или еще как-то! Это они, гады такие, в тебя стрельнули? Я же слышала, гремело в коридоре! Так это в тебя?» Стараясь не делать резких движений, вовец развязал и снял парашютный строп обвязки. Потом стянул рубашку. улегся постановый на живот. Из-за угла доносилось невнятное бормотание Шеломова. Похоже, за многие месяцы подземного заключения у него появилась такая привычка. Не то думать вслух, не то таким образом разговаривать самому с собой. «Чёрт!» — ругнулся вовец. «Я же ботинки в коридоре у двери забыл. И нож!» «Так обрадовался тебе, что все из головы вылетело!» «Эх ты!» Девушка ласково потрепала его по волосам. Ладно, хоть сам там не остался. Сюда вошел. Я сейчас принесу ботинки, неожиданно проскрипел из-за угла Шеломов, севшим голосом. А ты давно здесь? Громко спросил его вовец. Давно! Уныло отозвался Шеломов. Создавалось впечатление, что у него высохло горло и западает язык. Скрипел, как старые часы с кукушкой. Сколько их здесь?» Шеломов, медленно перемещаясь в темноте, столь же медленно принялся перечислять. «Бугор — это раз. Потом Садык — это его помощник. Два. Потом Митро или Дмитро. В общем, три. Маленький самый, Мартышка. Его же зовут Обезьяной и Макакой». «Четыре!» — закончила за него Жека. Что ты кота за хвост тянешь? Говори по-человечески. Я и говорю, огрызнулся Шеломов. Сама можешь считать. Не ругайтесь, примиряющий попросил вовец. Мы тут все в одинаковом положении. Нам надо вместе держаться, а мы ссоримся. Женя, ну что ты так? Он что-то сделал тебе? Приставал? Жека хихикнула и фыркнула. Ф Тоже мне приставала. Ладно, замнём для ясности. Действительно, нам сейчас надо быть заодно. Игорь Борисович, продолжай, я больше не буду. Нахамят, оскорбляют, а потом не буду, сварливо обиженный голос Шеломова донесся уже от зверей. Ну, прости, пожалуйста. Жека прислушалась, ожидая ответа. Щелкнул замок, и с тихим скрежетом открылась дверь. — Там, слева должны быть, — сказал вовец. В ответ ни звука. Жека вдруг тихо поднялась с кровати и направилась к дверям. Сбежал, скотина! Сбежал, педик поганый! Машка! И тут вспыхнула лампочка под потолком, на миг ослепив, заставив зажмуриться. Жека открыла глаза и с облегчением увидела ключи в замке, хоть двери настежь. Негодяйший ломов сыграл с ней ту же шутку, что и она с бугром. Только не заперся, а сбежал. Она выхватила из коридора ботинки вовца, швырнула под стол, двумя пальчиками зацепила за кончик рукоятки нож, выглянула в коридор, затем быстро закрыла и заперла дверь.